Голова восьмая. Оборотень. Облакопрогонник склонился над глубоким мокрым следом в прибрежном песке. И ты, стало быть, не пригрезилось. Он вспомнил огромного кота с непомерно большими клыками, рыжеватой шерстью и кусом хвостом. Тот выбрался на берег в решающий миг, когда молнии били по лодке чужаков, что пыталось пересечь запретную реку. Зверь был мокрый от лап до макушки, перемазанный в тине. Облакопрогонник мог поклясться, что прежде подобного страшилища не видал ни в здешних степях и холмах, ни в лесах диких сириан с той стороны реки. Кошек, хранительность урожая, любимец богини глубоко почитали в земле великой матери. «Настолько ужасный огромный кот, несомненно, мог принадлежать лишь богу или богине!» «Ишь ты!» — еще раз произнес он, качая головой. Облако-прогонники следили за битвой с холма и видели все довольно ясно. Вот исполинский кот прыгнул на спину сама, защищая дочь солнца. Затем один из людей, судя по одежде и черной косе Нагх, ударил хозяина реки кинжалом» но вскоре выпал из лодки, и что стало с ним далее, разглядеть не удалось. Вода клокотала под ударами огромного плоского хвоста. Он то исчезал в пучине, то снова выныривал. В какой-то миг облакопрогонники решили, что огромный кот и нагх навечно ушли под воду. Однако вот здесь зверь выбирался на берег. И в следах его внимательный жрец заметил не только воду, но и кровь. Своя бы текла, заполняя следы, — раздумывал он. А здесь вмятина от лапы все вокруг них усеяно мелкими пятнами, будто на кукушкиных яйцах. Будто зверь заморался кровью из чужой раны и отряхивался. Жрец выпрямился и пошел по следам огромных лап. Если там человек, жив он или нет, или битва с хозяином реки оборвала бег его дней, стоит проверить. С вражды нет, однако и привечать их незачем. Змеиные дети — народ злой и опасный. Нак отыскался довольно быстро. Он лежал, уткнувшись лицом в мокрый песок, уцепившись одной рукой за ветку торчавшего из воды куста вербы. Другая тоже была сжата в кулак, и в ней облако прогонника разглядел клок шерсти. «Вот оно как!» Пробормотал он себе под нос, представляя картину происшедшего. Верно, там в воде змеиный человек успел мертвой хваткой вцепиться в шерсть кота, и тот, сам не желая, выволок его на берег. А здесь Нак в последнем усилии ухватился за первое, что попалось. Интересно, жив ли? Облако-прогонник приблизился к неподвижному телу. Дышит. Жрец наклонился над утопленником и, прикрыв глаза, начал водить ладонями над распластанным телом, время от времени кивая своим наблюдением. Наг был очень силен, крепок, будто дубовая плаха, однако и досталось ему изрядно. Особенно не нравилась жрецу рана в плече. Хотя видно было, что лекари над ней хорошо потрудились, сросшаяся было ключица вновь надломилась. Грозя гибелью от горячки, шепотом взывая к матери Дани, облакопрогонник водил руками над обесспамитевшим воином, заговаривая кровь. Лежи тут пока, убедившись, что раненый вне опасности, пробормотал жрец. Вроде ростом невелика, без волокуши не обойтись. Лежи, я скоро. Когда Даргаш пришел в себя, было уже светло. Он не мог сказать, долго ли валялся без сознания. Однако по всему выходило, что долго. Дневной свет сочился сквозь щели низко нависающей плетеной крыши. Рядом слышалось однообразное бормотание. нак скосил глаза и увидел, что над ним склонился разрисованный синими узорами загорелый чужак. Он водил ладонью над его плечом и выпивал непонятные заклинания. Заметив, что Нагх очнулся, колдун спросил, заметно смягчая привычную речь о Радты. — Что ты? — А сам не видишь? — проговорил Нак, приподнимая головы, рассматривая незнакомца. «Лежи, — Лежи, змеиный человек! — требовательно произнес чужак. — Ничего не опасайся. Мы не враждуем с твоим народом. Даргаш едва удержался, чтобы не оскалиться. Неужели разрисованный лекарь всерьез полагает, что его опасаются? Снаружи слышались голоса, выкрики, фырканье и мычание. То, что он принял заплетенный шалаш, вдруг качнулось и сдвинулось с места. — Так это повозка! — подумал Даргаш, невольно стискивая зубы. Каждый поворот колеса, каждая кочка отдавалась вспышкой острой боли в плече. При этом Накх в покое почти не чувствовал раны. Видно, действовали чары здешних колдунов. — Куда меня везут? — спросил он. — Туда, где тебе помогут, — ответил чужак, опуская ладонь на лоб Накха. — Спи. Когда Даргаш вновь проснулся, вокруг уже царил вечерний сумрак. Повозка стояла на месте, и это порадовало его. Сломанная ключица глухо ныла. Видно, сегодня ей досталось немало. — Так я проспал целый день, — подумал Доргаш. — Может, и хорошо. Иначе, глядишь, рехнулся бы от боли. Но где я? Куда они меня привезли? Нак, подавив стон, приподнялся на локти и принялся оглядываться. Он смутно помнил реку, переправу, скользкое водяное чудовище и едва ли не большие хлодки. Кажется, он вонзил кинжал твари в голову. А дальше? Раскаты грома, вспышки, вода со всех сторон, холодная, проникающая в нос и горло, тянущая вниз. Удалось ли спастись царевне Янди? Пока не вернулся лекарь, Даргаш принялся ощупывать себя, чтобы проверить, не пропало ли оружие. С детских лет его учили. Лучше выйти из дома голым, чем безоружным. Штаны и рубаху с него действительно сняли однако кожаные наручи со спрятанными в них метательными клинками оставили. Одежда обнаружилась в изголовье, свернутая в тюк и уже почти высохшая. Даргаш вздохнул с облегчением. «Верно рассказывают в его родных горах об этой странной земле, где безмерно чтут полевых богинь. Взять чужое здесь значит обречь себя на духовную гибель». Поговаривали так же, будто от здешних колдунов ни одной мысли не утаишь, а преступников живьем закапывают в землю. Впрочем, это лишь слухи. Доргаш как натянул штаны и рубаху, подпоясался. В тот миг, когда он натягивал еще влажные мягкие сапоги, плетеная занавеска поднялась, и внутрь заглянул его лекарь. «Вижу, змеиный человек, тебе уже полегче», — быстро оглядев раненого, проговорил он. — Если смог одеться, сможешь идти. — Давай, вставай, идем за мной. — Куда? — настороженно спросил Даргаш. — За мной. Уклончиво ответил тот. — Все увидишь. Они шли берегом реки, понемногу поднимаясь на косогор. Не слишком долго, однако, еще не вошедший в силу Нагх, быстро начал уставать. Он во все глаза смотрел вокруг, запоминая приметы и изучая новые для себя места. Они сильно отличались от того, что совсем недавно окружало беглецов по ту сторону Даны. Сырой осенний лес здесь уступил место голым холмам, переходившим в раздольные степи. Время будто остановилось здесь, а, быть может, и вовсе повернуло вспять. Высокие желтеющие травы казались едва подсохшими, точно солнце совсем недавно начало опалять их. И все же, как видел Даргаш, темнело здесь быстро. Уходившее в облака солнце казалось по окутанным туманом. Вместе с провожатым они поднялись на высокий берег и вышли к явно насыпанному округлому холму. Холм венчала неразличимая с воды башня. Так вот оно что. Тут же догадался молодой воин. Из такой же башни нас и заметили, стоило нам выйти на стрежень. Я чуял, что за нами следят, но никак не мог понять, где они притаились. Видно, такие башни у них вдоль всей границы понаставлены. Лекарь указал рукой наверх. — Туда идем. Даргаш кивнул, продолжая внимательно осматривать каждую ложбинку и каждой торчащей из травы серый камень. Все, что могло пригодиться, доведись ему захватывать или оборонять эту вежу. Рядом со входом Даргаша встретили двое долговязых юношей в таких же, как у лекаря, нелепых рубахах. Расписанные извивающимися узорами, мускулистые руки по плечи торчали из холщовых безрукавок. «Где их оружие?» — подумалось Даргашу. «Не считай же за таковое ножи на поясах. Ни луков, ни копий, ни мечей, ни сторожевая башня о хижина. Что-то тут не то». Не подавая виду и не выказывая удивления, Нак прошел в вере башни. «В его родных землях чужака внутрь уж точно не пустили бы». Высочайшее доверие пускать под собственный кровь возможного недруга. Или же неописуемая беспечность. Даргаш незаметно огляделся. Кто бы ни строил эту вежу, для обороны она определенно не годилась. Пожалуй, кроме холма, на котором она была воздвигнута, больше ничто ее и не защищало. Посреди зала был выложен круглый каменный очаг, в нем рдели угли. У очага на овечьей шкуре сидел совершенно седой, однако могучий, с виду долгобородый старец. — Как тебе зовут, зминый человек? — из-под глядя на гостя, спросил хозяин башни. — Садись. — Меня зовут Даргаш, — ответил молодой воин. — Я из рода Фая. Слыхал о таком? Старик кивнул. — Слыхал. Не всякий станет гордиться подобным родством. Нак, опустившийся, было напротив старика от неожиданности, резко выпрямился и сжал кулаки. «Верно ли я расслышал тебя, старик?» Но его собеседник не обратил внимания на его гнев. «По приказу огненосного аж вы тебя доставили сюда. просветным водом», — заговорил он равнодушно, явно не слишком заботясь о том, что подумает гость. Теперь я должен решить, как поступить с тобой. Поведай же мне, для чего твои боги надоумили тебя убить хозяина реки? Он нападал, я защищался. С недоумением ответил Даргаш. Ты тяжело ранен. Одно неосторожное движение, и ты мертвец. Однако у тебя нашлись силы, чтобы прикончить стражи переправы, и при этом ты все еще жив. Кто из богов и для чего помогал тебе? — Отец-змей и мать Найя защищают меня и дают силы, — гордо ответил Даргаш. — А поскольку я сопровождал царевну Юну, дочь государя Ардуана, то уж верный господь Сварха укрепил мои руки. — Мать Найя, — протянул жрец, — ну, конечно. Похоже, ваша богиня сейчас сильна, как никогда. — если защищает своих детей даже в чужих владениях. Что да и свархи небесного знаменосца — это все чепуха. Время его власти над миром уже проходит, хотя арии не понимают этого. Может, статься, когда-нибудь солнце и вовсе перестанет быть богом? Даргаш недоверчиво хмыкнул. — Что такое несет, старик? Ведь не боится? «Да, некогда Арии в самом деле были сильны. Они явились из степей восхода со своими колесницами и бесчисленным войском, проработили народы, заставили их забыть свои имена и их богов. Они запретили вам, Нагхам, даже упоминать имя Отца Змея. Однако они ничего не добились этим, не то им следовало запрещать». Всякому известно, что мужчина первым вступает в бой лишь потому, что он менее ценен. Корень жизни, истинная и безграничная власть всегда у женщины. Арии тогда не способны были этого понять, это их сейчас и губит. — Слушай, жрец! — прервал его Даргаш, впиваясь взглядом в морщинистое лицо старика. «Ты много и занятно говоришь о богах, о барьях и их заблуждениях, но ни слова не сказала царевня юне и ни о чем меня не спрашиваешь. Стало быть, знаешь, где она и что с ней, значит, она жива. Скажи, что с ней и где она? Жива ли ее служанка, травница Янди?» Старик поднял голову и переглянулся с лекарем, что привез Даргаша в башню. Наку почудилось, что два колдуна мгновенно обменялись мыслями. «Обеживы!» — помолчав, ответил старик. «Но «Ну, какое тебе дело до них?» «Я сопровождаю царевну на кран», — ответил Даргаш. «Уже нет. Она останется здесь. Великая мать решит ее судьбу. Что касается тебя, я принял решение». Вижу, ты не злоумышлял против народа матери и стражи реки, погубил волей своей богини. Поэтому я отпускаю тебя. Завтра я велю переправить тебя через рассветные воды. — И забыл спросить, желаю ли я этого, — заметил Даргаш. — Я не собираюсь тебя спрашивать. Мы могли бы убить тебя в любой миг, а не возиться с раненым. — Но мы не воюем с Нагхами. Отправляйся к своему сарсану и передай ему. Мы, как в прежние времена, готовы возить вам зерно и плоды наших садов. — Зачем? — невольно удивился Даргаш. — Все это мы испокон век уберем у хлапов, как дань. — Ты хочешь сказать, брали, — рассмеялся жрец. «Война пожирает ваши земли. Скоро хлопом самим придется есть мышей и лягушек. Ни в столице ты ни в ваших скудных горах не будет достатка. У нас есть что вам продать. А не согласитесь?» — помолчав, добавил он. «Так нашим зерном с вами будут торговать саконы, но уже намного дороже. Расскажи все это своему повелителю». Ходят слухи, что нынешний сарсан не глуп. То, что он восстал против Аратты, это доказывает. По крайней мере, он искупит позор своего предка Афая. Даргаш вскочил. «Уже второй раз ты оскорбил мой рот», — прошепел он. «Ты же не думаешь, что я смолчу? И знай, я не собираюсь никуда отсюда уплывать, пока не найду царевну Аюну». «Говори, где она, я не стану причинять тебя боль!» Старый жрец от души расхохотался. Его смех подхватили молодые жрецы и лекарь. «Ты смеешь мне грозить? Ты, который носит в груди свою смерть, то все еще жив лишь неслыханной милостью богини!» Старец резко выбросил перед собой руку ладонью вперед. Между ним и Даргашем было очаг, но накху, показалось, что его ударили прямо по раненой ключице. Что-то явственно хрустнуло. Горячая раздирающая боль хлынула во все стороны, заполняя тело. Даргаш задохнулся и упал на колени, почти теряя сознание. Неблагодарный! Слышал он далекие голоса жрецов над головой. Угрожать жрецу! Вот уж поистине змеиный сын! Зачем сохранять ему жизнь? Никто не знает, что он здесь, и не узнает. Смотрите, он и так умирает. В мешок его да в реку. Даргаш глотал воздух. Рука его хваталась за плечо, как будто пытаясь вырвать невыносимую боль и отбросить ее прочь из тела. Но пальцы лишь царапали рубаху. Боль рвалась наружу и, наконец, вырвалась, сметая границы сознания. Все, что он смог сделать, это завыть. И завыл, пронзительно, по-звериному, сам изумляясь этому. Это ведь не я, — успел подумать, и он и больше ничего не помнил. Когда Доргаш пришел в себя, он далеко не сразу понял, где находится и что с ним. В памяти остались какие-то сполохи слепящие, почти выжигающие глаза, грохот и удушающий дым, чьи-то дикие крики, опьяняющий запах крови. Нак приподнялся и увидел, что лежит на пороге черного выжженного чертога. Дым клубами выплывал в дверной проем над его головой и таял в темно-синем небе. Доргаш провел рукой по лицу и увидел, что рука тоже почернела. Его начало трясти, не весть почему. Он встал на ноги и огляделся. — Будь ты проклят! — послышался еле слышный голос откуда-то изнутри башни. Доргаш оглянулся и увидел старого жреца. Тот лежал на полу возле очага, окровавленный, похожий на изломанную куклу. — Мы спасли тебя! — прохрипел старик. — И чем ты отплатил? ты погубил верных слуг господина молний неужели ты не боишься я всегда готов к смерти ответил даргаш удивленно оглядывая разгромленную башню что же здесь случилось пожар тебе отомстят нашел чем пугать пожал плечами наг желающих много жди своего череда Он вдруг осекся, сообразив, что кажется ему неправильным, попробовал осторожно двинуть раненым плечом, и лицо его застыло от изумления. Повязка, державшая сломанную ключицу, исчезла, но еще боль слегка отдавалась при движении. Однако это было дело знакомое, так болит старая почти зажившая рана. Я должно быть умер, догадался он. Вот почему моя рана исчезла. Ему вспомнились похоронные песнопения, которые распевали сестры Наи, провожая в посмертие старых Накхов, что не удостоились гибели в битве. Там, по ту сторону темноты, вас встретит мать Наи, а исцелит ваши раны, пели они. Там глаза откроются, силы вернутся, боль прекратится значит так тому и быть прошептал даргаш невероятная усталость вдруг навалилась на него больше не думая где он и за что его проклинает старика куда подевались остальные жрецы юноша опустился на закопченную вещью шкуру рядом с очагом и через миг уже крепко спал а потом я проснулся закончил рассказ даргаш это было сегодня около полудня Я проспал ночь и день, а может, и еще полдня. Меня разбудил лютый голод. Тут я и догадался, что еще жив. Я нашел в башне немного еды и стал думать, что делать дальше. Как раз решил, что надо идти вас искать, и тут ты. Они стояли под горой в тени башни. Солнце уже почти ушло. Янди слушала Даргаша с огромным любопытством. — Не говори ничего, царевне, попросил он. — Я пока сам толком не пойму, что там произошло. — Конечно. Зачем ей знать, что доблестный Даргаш из рода Афая стал волколаком? — Я? и Я почти уверена. Тот укус Станимирова Витязя-Оборотня, едва тебя не убивший, он же тебя исцелил. «Милостью, волчьей богини ты переродился, Даргаш. Лучше такое держать в тайне, пока мы не полностью уверены». «Скверное дело», — озабоченно произнес Даргаш. «Если ты угадала верно, значит, я убил жрецов, пав в ярость, когда они скорбили мой рот и напали на меня. Так не должно быть. Воины Найи тоже умеют отрешаться от человеческого в бою» но лишь когда сами взывают к богам, а не когда на них находят безумие. Не хотелось бы стать волком, да еще и венским». «Не печалься раньше времени», — потрепала его по руке Янди. «Ты станешь только сильнее, когда приноровишься к своему новому дару. Ну, теперь пошли к Аюне. Тот-то она обрадуется, когда увидит тебя». На берегу, возле удобной заводи, расположилась небольшая рыбачья деревушка. Повсюду были развешаны сети, на берегу рассыхались полоскодонки, и при этом ни одной живой души. — Смотри-ка, все сбежали, — заметила Янди. — Изрядно вы видно шумели там, в башне. Колдунам оказалось непросто сладить с обратным. Даргаш мыкнул. Судя по тому, что башня выжжена изнутри, они призывали на мою голову молнии. А я, похоже, еще и выл на всю сепь. Янди расхохоталась. Жаль, я этого не видела и не слышала. Помню я тот воев в Венских лесах. Опомнившись, она понизила голос и оглянулась на Аюну. Царевна шагала вслед за ними к реке, погруженная в навязчивые тяжелые мысли. Радость, вызванная появлением Даргаша, быстро покинула ее. Янди быстро оглядела лодки, выбирая подходящую. Здесь, в отличие от венских земель, предпочитали не долбленки, а плоскодонки. В волнах бурной даны такая лодка сразу бы перевернулась, но рассветные воды струились тихо и медленно среди пожелтевших плавней. Янди подумала, что летом спокойная, полное заводи и протока, похоже, почти зарастает. Вскоре они нашли подходящую лодку и потащили ее к воде. — Сюда бы вашего здоровяка, телохранителя царевны, — заметил Даргаш. — Где он? — Его убили, — покосившись на Юну, ответила Янди. — Видишь, царевна скорбит о нем. Ты умеешь грести? — Нет, в Нахаране нет рек годных для плавания на лодке. — Что ж, придется мне, но ну, ничего тут недалеко. Вы, главное, сидите спокойней. Они спустили лодку на воду. Янди встала на корме, а Юну усадили в середине. Доргаш с сожалением поглядывала на соревну. Солнцеликая будто погасла. скорб поглотила ее целиком. Впрочем, Нак полагал, что все сложилось весьма удачно. Он еще в венских лесах пригляделся к этим двоим и понял, что появление рядом с царевной, влюбленного в нее час сулит большие неприятности. — Госпожа моя, — Кашленов проговорил он, — я лью слезы вместе с тобой. Ты потеряла преданного человека. Но сама подумай. Разве не лучшая судьба для мужчины отдать жизнь за то, что тебе дорого? Однако юна вместо того, чтобы почувствовать себя утешенной, уткнулась в ладони и расплакалась на взрыд. Смущенный Доргаш, ожидавший совсем не того, отвернулся, поднял взгляд, и вдруг его лицо совершенно изменилось. — Там люди! — воскликнул он. Янди, которая как раз отпихивала лодку от берегов, скинула голову. В самом деле, на высоком берегу один за другим вырастали черные силуэты. Они махали руками, указывая в сторону реки. «А вот и погоня!» — прошипела лазутчица, орудая веслом. Длинная, совсем не глубоко сидевшая плоскодонка легко скользила по черной воде, однако угрожающе кренилась при малейшем движении. Помогай, царевна, Янди сунула Юне второе весло, только очень осторожно. Вскоре лодка вышла из завода, но течение здесь почти не ощущалось. Преследователи разделились, несколько человек побежали вниз на берег, остальные встали на косогоре и одновременно воздили к небу руки. Сейчас вызовут грозу, прорычал Даргаш. Нет, бросила Янди это всего лишь жрицы двуликой они не умеют приказывать ветру и молниям слабый порыв ветра донес со стороны берега отзвуки согласного пения колдуют тихо сказала юна оглядываясь защити нас из сварха видны в самом деле жрицы матери не были властны над небом легкий ветерок то и дело пролетавший над рекой не только не усилился но его вовсе утих Лодка выплыла на стрежень, и ее повлекло ленивое течение. «Слава солнцу, что это не дано! Нас, Боже, перевернуло!» — подумала Янди, взбодрившись. «Глядишь, еще немного усилий, они доберутся до темного, поросшего явником дальнего берега». «В воде кто-то есть!» — раздался встревоженный возглас Даргаша. В самом деле, только что совершенно спокойная гладь воды начала дрожать и волноваться. Казалось, прямо под поверхностью резвится целая стая рыб. — Держитесь подальше от бортов! — крикнул Янди, вглядываясь в воду. — Да, там что-то двигалось, причем со всех сторон. Сперва девушке почудилось, что к нему стремилось множество змей. Длинные мохнатые тела, извиваясь, сплывали и кольцами сворачивались на поверхности. Лодка вздрогнула и пошла значительно медленнее. Янди поддела веслом ближайшую змею и воскликнула. — Эге! Да это же водоросли! ю на грибе, а то увязнем!" Не могу, — растерянно ответила саревна. — Что-то держит весло. Словно в ответ на ее слова весло выскочило у нее из рук и поплыло по воде, удаляясь от лодки. Янди выругалась. В следующий миг бурые косматые ленты обвились вокруг ее собственного весла, словно щупальца, и поползли по нему вверх, стараясь достать до запястья. В темноте блеснул клинок Даргаша, отрубленная водоросль мокрой ветошью плюхнулась за борт. — Отдай, зараза! — взвизгнула Янди, пытаясь вытащить из воды весло. — Но не тут-то было. Водоросли держали весло под водой мертвой хваткой. Янди, проклиная все на свете, нашарила на дне лодки серп луны и принялась рубить все, до чего могла достать. Лодка вдруг качнулась, раздался испуганный возглас Аюны. Янди едва успела обернуться, отсечь обвивавшиеся вокруг руки царевны щупальцы и удержать уже падающую госпожу. Серп луны упал за борт, булькнул, только его и видели». Еле-еле удалось восстановить равновесие и не перевернуть лодку, но теперь и второе весло уплывало вдаль. — Они тащат нас назад, — хрипло сообщил Даргаш. Янди бросила на него взгляд и изумилась бледности обычно смуглого Накха. Глаза его позеленели и блестели, как в лихорадке. — Не обернулся бы прямо сейчас, — подумала она. — Очнись, не время! — резко крикнула она. — Ладно, пусть эти бабы подтянут нас поближе, а уж там... Что-то свистнуло в воздухе ударило в дерево. Плоскодонка качнулась, в борту дрожала, глубоко вонзившись, большая черная стрела. — Только этого не хватало, — прошипела Янди. Новый удар, в борт вонзилась еще одна стрела. — Нет, Янди, — стрепенулась Айюна, — это с другого берега бьют. В самом деле, стрелы летели из густого явника на другой стороне реки, и к каждой была привязана веревка. Доргаш, при их, вскочил на ноги, едва не перевернув плоскодонку, и что-то закричал на своем языке. Нечто непонятное о Юне, зато вполне ясные ее телохранительницы. — Братья, скорее! — звал молодой Нак. Веревки натянулись, и лодка, накренившись, остановилась. Жрицы на своем берегу не сразу заметили, что беглецы ускользают от них. Но после нескольких мгновений растерянности вода вскипела, и бурые косматые змеи опять устремились за лодкой. «Держитесь — Держитесь! — крикнула Янди, хватаясь за борта. Лодка вновь дернулась, заскрипела, затрещала. — Боги, только бы она не развалилась пополам тут, посреди реки! — Молилась Янди, кромсая ножом все, что пыталась шевелиться в ее досягаемости. Наконец, почти на середине протоки, хватка водорослей ослабла, и змеи начало сносить по течению. Видимо, здесь их уже не держали корни, или они хуже подчинялись воле с Двуликой. Лодка, освободившись из живых пут, быстро устремилась к дальнему берегу. От очередного рывка начерпнула воду бортом, накренилась еще сильнее и начала быстро наполняться холодной водой. Но это уже не имело значения. У самого берега беглецы выскочили из полузатопленной плоскодонки, оказавшись по поясу в воде. Их там уже ждали, подхватили, вытащили на песок. Черные одежды, длинные косы, смуглые лица. Они были среди накхов.